Глава восьмая. Сказ иной, восьмой. В добрый путь. Сударыня Хисине, но ну сколько раз повторять вам, что вы в любом случае были бы со мной в абсолютной безопасности. Даже если бы я не солгал князю. Но что мне сделать, чтобы вас убедить? Щучий сын, чуть не вырвалось у меня в ответ на эту его попытку прекратить мой, э, то есть свой бойкот. Не знаю, как правильно сказать, но с чародеем я не разговариваю практически с всех самых пор, как мы покинули родной дом, только в виде очень большого исключения иногда. Песеглавец тогда его дернул, потащиться через верхний курень, а я, как послушная овца лошадь, смирно поперлась следом, не отдавая себе отчет, что пройти мы собираемся под необычайно изумленными, но пристальными взглядами сельчан. Не знаю, Чем я тогда думала? Боюсь, что ничем. У меня ноги подкашивались от осознания, что добираться до темной стороны вместе с этим вот недоразумением по совместительству грозует и девичьей чести. И как бабули отпустили-то? Неужто не видели его смазливую хитрую рожу? Словом, когда в верхний курень зашли, представляли собой весьма интересную для окружающих картину. Боевой чародей Франт, с интересной аристократической бледностью, суровой складкой у губ и весьма, скажу я вам, внушительным ростом, а следом за ним мелко семенит младшая Егиня, с совершенно отсутствующим выражением лица. Только услыхав за спиной неприятный мне голос, столь же неприятный мне Федорки, поняла, какую фатальную ошибку мы допустили. «Вишь, мамо, бабка Стефанитка-то!» Не зря меня тогда к чародею не пустила. Вона, свою внучку ему решила сосватать. Тогда еще. Мне не было видно лица чародея, но судя по заигравшим мускулам на его спине, а в их наличии я как-то не сомневалась после нашего, так сказать, близкого знакомства в лесу. Было видно, что он напрягся. Или развеселился, кто его окаянного разберет. Если бы Федорка зубоскалила только в мою сторону, я, быть может, не так разозлилась. Но она посмела назвать бабулечку бабкой-Стефаниткой. В общем, решила, лучше сейчас я ее приструню, чем потом бабуля. Не успела толком оглянуться и посмотреть этой нахалке в бесстыжие голубые глаза. Вот почему такая несправедливость? Почему голубоглазые все такие красивые? Как оказалось, что чародей уже развернулся, и не просто развернулся, а стоял к Федорке почти вплотную. Теперь вытаращенные глаза были не только у меня и Шелены, но и у всей околицы. Сударыня желает заменить сударыню Егиню возложенной на ней княжеской мессии? Тихо, но так, чтобы вся деревня слышала, процедил он. Федорка отступила на шаг, и замотала головой стороны в сторону, мол, не хочу. Может, и ушли бы по-быстрому, если бы не подала голос тетя Шелена. Какая такая миссия, сударь-чародей? Усене да рыхни, Ягинский пока мест не проявлялся. Вот вредная баба. Ну куда ты лезешь? Да и чародей хорош, кто просил его? А при чем здесь дар, сударыня? Чародей галантно улыбнулся женщине. «Видите ли, в лабораториях столичных чародеев это никого не волнует». «Что ты несешь?» — сдавленно прошипела я сквозь зубы, дергая этого наглеца за рукав и стараясь сохранить на лице улыбку. «Сударыня!» — шепнул мне чародей. «Никогда бы не подумал, что вы так быстро перейдете со мной на «ты». «Очень этому рад, очень!» «В лаборатории?» — ахнула Шелена. «И как Еги не отпустили?» «Что поделаешь, сударыня?» — пожал плечами чародей. «Долг прежде всего». «Сударь, кончайте ломать комедию!» — прошепела я. «Вы мешаете мне плести заговор». Я действительно накинула на себя личину бабули и теперь старалась внушить Шелене, Федорке и всем присутствующим что видели они рядом с чародеем не меня, а бабулю. Так оно надежнее. Жаль, конечно, я не могла вмешаться им всем в память. И жаль, что сия светлая мысль не посетила меня раньше. Виной этому некоторые голубоглазые брюнетистые заразы. Вышеупомянутый брюнетистый тогда прекратил развлекаться и помог мне с заговором. Но все равно я на него была злая. Даже больше, чем раньше. И вот теперь он как будто бы не понимал, из-за чего я злюсь. Похоже, решил, что это из-за того, что первоначально он пришел к нам с миссией моего ареста. Поэтому продолжал. «Страховать вас должна была целая ротописи главцев. Нужно было только играть свою роль». «А вот это уже интересно. Что значит страховать?» «То и значит», — пояснил он. Неужели вы думаете, что его светлейшество верит в то, что светлой целительницы одной по силам справиться с темным? Я закивала головой. А как же пророчество? Пророчество пророчеством, — резонно заметил чародей. Только на этот раз князь решил подстраховаться. С целительницей решено было отправить песенглавцев, целую роту. И еще несколько рот присоединились бы у границы, Будут отозванный со своих заданий». «Понятно, с каких заданий. С поисков светлых дур вроде меня». Чародей не стал меня переубеждать. «Так мне или другой девушке предстояло путешествовать во главе войска». Недоверчиво осведомилась я, решив, что можно пока временно забыть про бойкот. «Ну, не совсем войско, но нескольких боевых чародеев и писиглавцев-наемников точно» кивнул сударь Леодор. «Им предстояло сделать всю работу. Вам надлежало только присутствовать, так сказать, чтобы соответствовать пророчеству». «Но ведь это самый настоящий заговор. Это нарушение подписанного закона о перемирии», не сдержалась я. «А кто спорит?» устало согласился чародей. «Княжеские войска не привлекаются, а наемники, они и есть наемники». Как выяснилось, не очень-то наемники и надежны. Мы почти подошли к Штольграду, миновав Нижние Выселки, Нижний Курень и Черемушки, и начали готовиться к ночлегу. Решено было войти в Штольград утром, нанять экипаж и следовать в нем до графства Минферы. Графство обогнуть по окраине, сменить экипаж и нацелиться на кабани Лог, где постараться перехватить петельглавцев. Заходить в Штольград сейчас не хочется. В потьмах искать трактир для ночевки — то еще удовольствие. К тому же я все недоумевала. Где Коловертыш, которого Леший отправил нас, то есть меня, сопровождать? Он так и не появился, когда мы выходили из дома, но хозяин леса заверил меня, что это он из вредности. «Ерепейница, дочка, молодой еще!» — вздохнул Леший. Но тут-то он, только мопрячется. Ничего, привыкнет, еще подружитесь. Подружитесь? Ой, что-то сомневаюсь. Как вспомню недобрый взгляд нечисти, так и сомневаюсь. Хотя как ему еще на меня смотреть, если ему совершенно безапелляционно приказали меня сопровождать? Как-то в его отношении очень неудобно мне. Разогрев заговором то, что бабули собрали нам в дорогу, Я пригласила чародея и кликнула Бесенка. «Эй, коловертыш! Я знаю, что ты тут. Иди ужинать!» Тишина стала мне ответом. Но я точно знаю, Леший не мог ошибиться, особенно в том, что касается его подопечных, поэтому не оставила попытки. бесёнок ну иди сюда! К сожалению, взять для тебя сметаны не получилось, она бы прокисла за день» но вот ломать домашнего сыра с вареньем тебя ждет. И съесть надо немедленно. В ответ хрустнула ветка. Так, уже хорошо, нечисть подает признаки жизни. Здорово, должно быть, мы его раздражаем, если даже оглашение меню его не привлекло. Но я не привыкла сдаваться так быстро. Когда у тебя в младшеньких двое неслухов, из за их промахи от старших получишь ты... Неволе совершенствуешь педагогические навыки. Ну, если ты не хочешь, с удовольствием прикончу этот аппетитный ломоть с малиновым вареньем сама. Коварно крикнула я. Мне показалось, или что-то на дереве сердито заворчало. Видимо, я на верном пути. Хотя нет, я примусь за лепешки, а сыр отдам чародею. Чародей опешил, мол, «Какой я неприятный, что мною только нечесть пугать!» Однако угроза сработала. В тот же момент черный вихрь слетел с дерева и подхватил обещанное угощение. «Тьмонеистовый туэс!» туис бестолочь «Тьмонеистовый невежа старославянская!» «Раздалось сверху, и меня невольно передернуло!» «Надеюсь, это он не мне!» «В мужском роде, — сказал, — значит, чародею». Я облегченно вздохнула. чародеи не жалко». Так, оборотень накормлен. Вон даром, что аристократ. Лично контролировал процесс разогревания бекона, похвилино вздрагивая и бормоча мне под руку, что я его сейчас пережарю. Давил, слов нет. Уже готова была опять забыть об объявленном бойкоте, но потом передумала. И коловертыш, скрывшийся в листве дерева, тоже довольно чавкает. Можно и самой приступить к заслуженной трапезе. Только откусив от бутерброда и ощутив мягкий, нежный вкус домашнего хлеба, кусок домашнего сыра с пряностями и сочный помидор сверху, поняла, как проголодалась. Прикончив, еще парочку таких же бутербродов подумала, что не мешает и о фигуре подумать, Вместо вяленой дыни и орехов в меду ограничилась большим яблоком. Ну и парой орешков. «Эй, калавертыш, вяленую дыню будешь?» «Что, телеуха, задобрить пытаешься? Не выйдет!» Однако метнувшийся за вяленой дыней маленький смерч показал, что, может, и выйдет. «Телеух, олух, глупый, старославянская». «Почему это я, телеуха?» Решила, что самое время обидеться. Я, в конце концов, его не обзывала. «Как есть или ухи, Оба!» Чавкая сверху, сообщила нечисть. Тут уже и оборотень завозмущался. «Что-то мне подсказывает, что не будет здесь меня, чай-девица все-таки, чародей бы ответил». А так вынужден почти что промолчать. «Эй, нечисть, немного ли на себя берешь?» самый раз!» нагло ответили ему. «А как вас еще называть после того, что вы в верхнем курении сегодня устроили?» «О, вот это уже похоже на конструктивный диалог. А что же мы там устроили-то? Я личину бабулину набросила. Не сразу, правда, но все-таки...» «Ой, не могу!» издевательски протянул Бесенок. «Пока ты свою там из себя корчила...» Вольк Кривой уже в уме донос сочинял. Суй мудр, ложно-премудрый, древнерусская. Или ты думаешь, что нету верхнем курене такого, чтобы наверх стучать? И даже если напишет он в итоге, что чародей твой, тьфу, видно, а не чародей, с бабкой твоей шастает, то неужели никто не заинтересуется? А с какой радости ему с бабкой Егени прогуливаться после того? как не нашел он девку-целительницу в ихнем доме. «Их!» — автоматически поправила я. «Чего?» «Их доме». «Ну вот, раз ты такая умная, так и была бы умной там, где надо!» — разобитился Коловертыш. «Я-то ученых книг не читал, я генями не воспитывался. Однако ж беспамятные чары за вами туесами на всю деревню навел». «Спасибо тебе большое», — с чувством сказала я. «Значит, ты больше на нас не злишься?» Коловертыш не ответил. «Может, вредничает, а может, просто ушел по делам». «Сударыня Хесения, это была шутка!» Подал голос бойкотируемый, и я демонстративно отвернулась. «Уверяю вас, развлекаясь в этом вашем курении, я не имел никакого злого умысла». Разговаривая с дамами, я позаботился, чтобы наш диалог они впоследствии не могли вспомнить, как ни старались. «Значит, позаботился. Надо же! Тоже мне, заботливый какой! Нет, чтоб сразу сказать. Так он, видите ли, только сейчас решил меня успокоить. Молча, подхватив грязную посуду, пошла ее мыть к ручью. Чародей увязался за мной со своей помощью». Однако не принесли его попытки результата. Вот ни разу. Пусть знает в следующий раз, прежде чем так шутить. Засыпая, я думала о Ёжке и Дюмке. Как они там? Ночуют впервые вдали от родного дома. Хотя... Вот честно, не знаю, кого больше жалеть надо. Мелких или осмелившихся их похитить песеглавцев. Как бы наемники ноги нам не начали целовать, когда мы детей у них отбивать будем, как избавителям. Я-то своих младшеньких знаю». Успокоившись, внушив себе, что с детишками наверняка все в порядке, главное не дать им возможности пересечь границу, я, наконец-то, впервые за долгое время спокойно заснула. Последней мыслью было... Не было никаких последних мыслей. Только злость на чародея. «Но все-таки нам путешествовать вместе» поэтому с завтрашнего дня бойкот придется отменить. Если он, конечно, еще какую-нибудь глупость не выкинет.